Глава шестая. Мятежный замысел. Неделя показалась Андрюше бесконечной. Чувства его двоились. Он не знал, что лучше, монастырь или уход в далекие края. Далекие края манили неизведанными радостями, знакомством с другими городами, с чудесными памятниками старины. Прельщала мысль учиться у знаменитого зодчего и самому впоследствии, быть может, сделаться славным мастером. Но стоило взглянуть на побледневшее, осунувшееся лицо Афимии, как сердце щемела тоска. Расстаться с горячо любимой матерью казалось невыносимо трудно. А разве легко покинуть ласкового, заботливого отца, с которым пережито так много и радостных, и трудных, охотничьих дней, которую учил его мастерству. Илья свыкся с мыслью отдать сына Булату, если тот согласится принять мальчика в учении. Но трудно, страшно трудно оказалось внушить эту мысль Афимии, и когда пришла долгожданная суббота, сопротивление матери далеко не было сломлено. Вечером опять пришли Герасим Щуб и Егор Дубов. На этот раз явился Тишка Верховой, и робко примостился в уголке у порога. Сознавая свою непоправимую вину перед Ильей, он старался держаться от него подальше, и приход его в этот вечер удивил плотника. Сейчас Тишкино присутствие было лишним, но русское гостеприимство не позволяло хозяевам выгнать гостя. Все уселись, и после незначительных замечаний о погоде и видах на урожай Герасим откашлялся и многозначительно заявил. «Толковал я с Булатом про наши дела». У Андрюши замерло сердце. Афимья закрыла лицо руками, чуя недоброе, а Илья нетерпеливо подался к мастеру. «Ну что? Что, договори скорее!» но Герасим, сознавая свое значение в эту минуту, еще помедлил и уж потом, важно, сказал «Берет Никита ученика». Никто не успел вымолвить ни слова, как Афимья запричитала «Уведут моего сыночка в чужедальнюю сторонушку, а чужедальняя сторонка непотачлива, дорога туда не дождем, а слезами полета. Ну, завела, тоскливо пробормотал Илья. Ему за неделю пришлось выслушать немало причитаний. — Не держи на нее сердце, — тихо сказал Герасим, — и волчица детенышей защищает. Афимья продолжал Уж пускай бы Андрюшенька в монахи ушел. Я бы хоть в церкви, хоть в праздники, хоть бы издали смотрела на моего недоглядного Афимия крепко прижала Андрюша, точно боялась, что сына силой оторвут от нее. Мальчик стоял, притихнув, как испуганный зайчонк. Он понимал, что в эти мгновения решается его судьба. — На родимой сторонке и камень, брат, а на чужой стороне люди жестче камней, — изливала свое горе Афимия. Кто там приветит, кто пригреет сиротинушку? Яхте бивало, Андрюшеньку, до да без ненависти. От старых людей сказано, мать высоко руку подымет, да невольно опустит. Долго горевала Афимья. Мужчины благоразумно молчали. И когда женщина выплакалась, Илья попросил Герасима, «Расскажи толком, что тебе обещал Булат?» «А у Булата, видишь, так получилось». Словоохотливо начал щуп. Был у него ученик. Да отделился о прошлом годе. Свою артель собрал. У Булата тоже есть артель. Он зодчий, а не артельный староста. Не охотник он хлопотать насчет мелких дел. Он заботится лишь о том, чтоб чудесен был вид воздвигаемых им зданий. И как приходит куда, работников сыскивается довольно, всякому лесно потрудиться под началом славного зодчего. Скоро он работу кончит и пойдет на родину, а человек он в годах, и дорожный сопутник ему — опора. — Только не такая, как Андрюшка! — усмехнулся Илья. — Ого! Я сильный, тятя! — выкрикнул Андрюша, и, устыгившись, смолк. Возглас показал, что выбор жизненного пути им сделан. — Решай, мать! — Серьезно обратился к Афимии Плотник. «Теперь твое слово. Ты сына родила и выкормила, тебе и участь его решать». Афимия хоть и поняла желание сына, все же спросила его дрожащим голосом. «Ты-то как думаешь, Андрюшенька? Может, пойдешь в монахи?» Андрюша, припав к материнской груди, прошептал так тихо, что только одна мать расслышала. Лучше в великую, в самый подун нырнуть. — Что ж, сыночек, — величаво выпрямившись, промолвила Афимия, — от века написано «Опериться птенец и вылетать ему из теплого родительского гнездышка. Благословляю тебя в дальний путь». В избе выдворилось торжественное молчание. — Только тишка верховой в углу то краснел, то бледнел и порывался что-то сказать, но так и не осмелился. И когда решение было принято, возникли житейские вопросы, от которых не отмахнуться. Первым вспомнил о них рассудительный Егор Дубов. — А ты-то как же? — спросил он Илью. — Что я? — не понял плотник. Да ведь съест тебя игумен за то, что, супротив его воли идешь. Илья поник головой, а на лице Фимии проступил румянец. Тут вмешался Герасим. Об этом не тревожьтесь. Я все Булату рассказал, и он дело уладит. Он с наместником хорош, ну и оповестит боярина, что берет паренька из монастырских крестьян учить назодчиво. Москве с руки псковских умельцев переманивать. Пусть тогда игумен наместнику жалуется. Мысль о том, что надменный поисий будет посрамлен, порадовала всех, кроме печальной Афимии. Но, дав слово, она молчала. — Игумен все равно постарается тебя доехать, сказал Егор. — Ну да мы, мужики, тебя защитим. Всем селом заступимся. Авось не дадим в обиду. Решено было тайком собирать Андрюшу, а мальчику продолжать притворяться больным. Герасиму поручалось просить Зодчего зайти в село, когда окончится строительство в Опскове.